Глава третья. Вчера в полумраке ночи тени были смутны, мысли смазаны, а я сама устала. Потому и могла тешить себя мыслью, что просто перепутала. Ну, кто-то путает номера общественных вагончиков и садится не в тот, кто-то имена подчиненных, называя Ирен Ирсоном, а я вот мишень. Вот только утро в своей беспощадности показала все как есть. Если плечистых спин и правда в столице много, то круп коня с характерным пятном в форме сердечка подозреваю, что мог быть на весь город один. да Узнать всадника по задней части его жребца что ж, Ирен Ирсон такое может, умеет и, как выяснилось только что, активно практикует. Но надо же было случиться такому совпадению, чтобы мной лично проклятый брюнет и сосед. В сложившейся ситуации радовало только одно. Кажется, этот тип и не подозревал о том, что именно его соседка — автор чернословия, прилетевшего в спину. Иначе, заподозрил он меня, милым соседским общением с дедушкой дело бы не обошлось. Из этого следовало два вывода. Во-первых, пока мне ничего не грозит. И, во-вторых, нужно быть самой невозмутимостью. И тогда и в дальнейшем ничего тоже не будет. А уж облегчать участь любителя быстрой езды и признаваться чистосердечно я и не подумаю. С такими мыслями глянула на жребца, который переступал копытами, выходя из конюшни. Хотя «конюшня» была громким словом. Дома, что стояли на нашей улице, особняками не являлись ни в коем разе. Так что ни просторных крытых сараев, ни фуражных, ни сбруйных, ни каретных, ни инвентарей ни у кого в квартале не имелось. А вот пристроенные дневники были почти в каждом доме. Даже у нас такой стоял на заднем дворе. Правда, за неимением лошади содержать ту было достаточно накладно. Небольшое помещение сколько себя помню, пустовало. Потому-то лет пять назад я переделала его под артефакторскую мастерскую. Поставила шлифовальный станок, навесила полки, на которых сейчас лежали, точила с зубилами и порой проводила там ночи, мастеря детали для очередного артефакта. А вот брюнет, кажется, решил использовать свой дневник по назначению во всяком случае именно оттуда он вывел своего рысака под усцы интересно этот тип пользуется заклинаниями чистки или лично скаблит щеткой бока с скакуна а может у него есть на это слуга если последнее и верно то пока что я такового не увидела зато шпионя из за занавески самого соседа разглядела во всех подробностях брюнет был собой весьма недурен жилистый высокий темноволосый Шёлковая рубашка и жилет с закатанными до локтей рукавами не скрывали поджарого тела. Да уж, этот тип явно не пренебрегал тренировками. И, те тени ограничивались игрой в крокет. Могу поспорить, что в списке занятий имелись и фехтования, и магические поединки. О последних свидетельствовала и вязь татуировок на запястьях. Похоже, все же чистит жеребца, не без помощи магии, решила я для себя. Меж тем гнедой, меченный в круг, переступил копытами и фыркнул. Сосед же, взявшись за луку, легко, единым слитным движением вскочил в седло. Причем это сделал так, что будь я мимо проходящей по улице девицей, которую до этого не окатили с ног до головы грязью, дважды даже залюбовалась бы на седока. Правильные, я бы сказала, даже точеные черты лица, решительный разлет бровей, волевой подбородок, высокие скулы, гордая осанка не иначе, как рыцарь, сошедший с гравюрой минувших эпох. Вот только дедушка был прав в том, что выглядел этот тип слишком уж благородным. Мне даже представился чуть мечтательный взор, коим сосед смотрит на все вокруг. Только в этот самый момент брюнет обернулся, и я увидела, как на долю мига в его глазах мелькнул хищный блеск. Так не смотрит на мир романтичный юноша. Скорее прожжённый циник, опасный, умный, и сильный противник, готовый идти до конца, чтобы добиться своего. Все это длилось не больше пары секунд. Затем я резко отпрянула под прикрытие шторы, поняв, что брюнет смотрит прямо в окно. Оказавшись за спасительной тканевой преградой, шумно втянула носом воздух и ощутила, как сердце бешено колотится в груди, словно готовясь вот-вот оттуда удрать. Глубоко вдохнула, выдохнула и попыталась мысленно себя успокоить. Ирен, Ирсон, у тебя просто очень богатое воображение. но ну, обернулся этот брюнет, что в этом такого? Зачем пугаться, словно мышь, увидевшая кота?» «Да он не на тебя вовсе смотрел, а просто в сторону», — пыталась я мыслить здраво. Звук ударивших о мостовую копыт, что донесся с улицы, подтвердил. «И правда, соседу не было никакого дела до одной девицы, что высматривала его из окна». Этот тип помчался по своим очередным, наверняка очень-очень срочным делам. Я же вдруг осознала, все то время, что наблюдала через стекло, я сжимала ручку пустой чашки, поставила ее на краешек стола и взглянула на часы, которые висели над кухонной вытяжкой. Они показывали без пяти минут мое опоздание на работу. Только я собралась уходить, как за кухонной дверью послышался шум, и в следующий миг она распахнулась явив на пороге дедушку с газетой в руках. «На первой полосе пишут, что законники вчера поймали какого-то особо опасного черного антиквара, у которого обнаружены похищенное из Ворсмусского музея коренное утреннее и даже вазы династии Моу», — возвестил он, видимо, успев не только взять с порога новостной листок, но и детально изучить его. «Я рада за наших доблестных дознавателей, но еще больше...» «Я порадуюсь, если успею на службу вовремя», — подбежав к деду и поцеловав его в кончик носа, отозвалась я, а после добавила. «Деньги для молочника и госпожи Фрей я оставлю на комоде у входа. Люблю тебя». Больше не ни секунды я ринулась в коридор, взлетела по лестнице и, переодевшись в первое попавшееся чистое платье, заколола волосы, натянула чулки, быстро зашнуровала высокие ботинки, подхватила сумочку и выбежала на улицу, пытаясь обогнать само время и заскочить в последний вагончик уходящего экипажа. К слову, мне это даже удалось. Так что в мастерскую я пришла почти вовремя. На две минуты после восьми можно было бы закрыть глаза. Всем, кроме вахтера у входа. Старая Грымза мстительно выписала-таки мне опоздание. И где, спрашивается, женская солидарность? Подозреваю, что та пошла далеко по параболе а мне же пришлось дойти до кабинета начальства, встать перед его грозными очами и отчитываться за задержку. Так что за свой стол я села, мягко говоря, не в самом лучшем расположении духа. Только придвинула к себе листы и взяла в руки пищае перо, как рядом возник старший мастер-маффер. Мафер. а я воспользуюсь шкатулкой», — поинтересовался он вежливо, хотя был и по годам, и по рангу старше меня, и мог бы, не спрашивая... «Просто открыть ларец. Нужно письмецо отправить, приятеля предупредить, что у меня сегодня приезжает теща, и я к нему...» «Не придете?» — уточнила я, оторвавшись от бумаг. Зато теперь стало понятно, почему Мафер столь вежлив. Он собирался использовать служебную шкатулку в личных целях. Я посмотрела на уже немолодого артефактора. Его лысая, точно коленка-макушка была лишь по краю обрамлена венчиком редких пушистых седых волос». Зато брови мага отличались густотой, я бы даже сказала, дремучестью и почти нависали над красной гулей носа. Как всегда, от артефактора слегка попахивало, потому что он считал, протирать стоит спиртом не только детали, но и душу, чтобы та не ржавела. Так что периодически принимал на грудь. За это постоянно и получал взыскания и лишение премии. Но такие мелочи ничуть не убавляли оптимизма мастера. Какой не приду. «Перееду на пару дней», — усмехнувшись, отозвался он и, подмигнув мне, поинтересовался. «Ну так как? Закину писульку? Только адрес доставки точный укажите, чтоб не вернулась и ее кто другой не увидел». «Обижаешь, милая, все сделал чин по чину», — протянул он. «Тогда закидывайте». Я махнула рукой на шкатулку. Артефактор с проворством, не свойственным ни его идеальному телосложению, — Увы, идеальному лишь с точки зрения геометрии, который шар лучшая из фигур. Непочтенному возрасту закинул записку в ларец. «Ну вот и славненько!» — довольно выдохнул он, хекнул и, оттянув большими пальцами от груди подтяжки, резко отпустил их так, что те хлопнули. Мастер крякнул и счастливо улыбнулся, не иначе как представил, как уже утек от тещи точно вор в ночи. А после, попрощавшись, Мафер в развалочку направился обратно в цех. Я только покачала головой, глядя ему вслед, потом перевела взор на телепортационную шкатулку, увидев, как затухает сияние, исходившее от нее, и с тяжелым вздохом погрузилась в расчеты. Яркий солнечный свет бил на отможь через высокие стрельчатые окна, так что на моем массивном дубовом столе, который я протирала по несколько раз в неделю, была видна пыль. Вокруг меня царила атмосфера деловой сосредоточенности, где даже время, кажется, проникнувшись важностью момента, не торопилось бежать, а чинно шло, отмеряя часы. Вдоль одной из стен зала тянулись полки с книгами и свитками, а напротив входа стояли стеллажи с проекционными артефактами. В такие можно было занести расчетные данные и увидеть иллюзию будущего физического прототипа в трехмерном пространстве. Правда, до такой мне было еще далеко. Сначала бы все векторы силы вычислить, а уже потом думать о форме и контурной болванке. Я потянулась к переевой ручке, стараясь сосредоточиться на расчетах, но спустя два часа почувствовала, как в глазах ребит от усталости. Виски начало ломить, и я откинулась на спинку стула, глядя на исписанные мелким почерком листы. На них были сложные уравнения и черновые заметки. Вздохнув, Я попыталась прогнать туман из головы и вновь склонилась над бумагами, когда рядом нарисовался, ни одним очищающим заклинанием не сотрешь Норис. Он подошел ко мне уверенной походкой любимчика судьбы. Ну и начальство, само собой. Мы с Норрисом были коллегами. Он лишь на год больше работал в мастерской, но относился ко мне всегда слегка снисходительно, словно я была зеленым новичком, только вчера сюда пришедшим или всему виной было то, что я девушка, во всяком случае с парнем он бы и не подумал флиртовать. Причем делал это так бесяче, что у меня начал дергаться глаз. Хотя сам напомаженный блондин наверняка считал, что он образец учтивости, остроумия и вообще идеал. Вот и сейчас, завидев Белобрысова, взявшего курс на мой стол и двигавшегося к тому, словно сама неотвратимость, Я поймала себя на малодушном желании сползти со стула и сделать вид, что меня тут нет. Но все же, напомнив себе, что Ирен Ирсон — большая девочка, аж 26 годиков, и уже не бегая от проблем, а уж тем паче от всяких блондинщиков осталось сидеть. Даже улыбку смогла на губы натянуть, когда коллега подошел ко мне поступью победителя. Молодой артефактор был одет в элегантный темно синий пиджак который подчеркивал его стройную фигуру. «Позер! Наверняка сшил на заказ!» Промелькнула мысль. Готовое платье так идеально, никогда не сидело. Образ дополняла украшенная тонкими кружевами на манжетах рубашка. Она буквально сияла белизной. Блестела медная брошка на шейном платке. Блестели начищенные мужские туфли, даже волосы, слегка волнистые, гладко уложенные по последней моде, бросали на стены блики. В общем... Как всегда, Норсен выглядел блестяще. На его гладко выбритое лицо с высокими скулами и выразительными карими глазами засматривались многие незамужние леди. Да и замужние тоже. Особенно, когда он улыбался, и на губах появлялась обольстительная ухмылка, которая могла растопить любой холод. И если бы не его отношение ко мне как к артефактору, я бы, может, тоже растаяла. Но, увы. Снисходительность Норсона к Ирен-артефактору перечеркнула все его попытки оказать знаки внимания Ирен-девушке. Между тем, блондин подошел, положил ладонь на мой стол, и его взгляд задержался на моих записях полных формул и заметок. «Выглядишь уставший», — произнес он мягким голосом. «Девушка не должна взваливать на себя столько работы. Если не буду, то и зарплаты не получу», — мысленно фыркнула я. Это отпрыском из богатых и знатных семей хорошо рассуждать о том, что девушка должна делать, а что нет. А если у тебя в семье дедушкиной пенсии, которая положена бывшему переводчику, хватает лишь на хлеб, как-то быстро забываешь о легкости бытия и начинаешь пахать. Стараешься обеспечить и себя, и того, кто тебя растил, кормил и содержал все те годы, что ты училась. Помимо этого, есть расходы за дом и за визиты лекаря, когда самому близкому твоему человеку вдруг становится плохо просто в силу старости. Огромная удача, если на все это зарабатывать удается, занимаясь любимым делом. Да, порой ноша и тяжелое, но все равно отчасти и приятное, потому что я при этом ни от кого не завишу. Но, кажется, норису бесполезно что-то из этого объяснять. Он смотрит на жизнь совершенно по-другому. А вот на меня пристально. «Зато ты всегда энергичен. В чем секрет?» — спросила я, стараясь не выдать своей неприязни и игнорируя вторую часть его реплики. «Возможно, это магия утреннего кофе или просто желание жить хорошо», — отозвался Норрис и обогнул стол, подойдя к моему стулу почти вплотную, так что теперь возвышался всем своим немалым ростом над одной и так не сильно-то высокой Ирен Ирсон. Когда маг приблизился, заметила, как полы его пиджака слегка разошлись, открывая вышитую серебряными нитями узорчатую жилетку под ними. Пижон и позер. Норрис же, не подозревая о моих мыслях, продолжил. «Я могу с тобой этой магией поделиться. Как насчет того, чтобы сделать перерыв и выпить по чашечке этого самого кофе?» и перекусить чем-нибудь в кофейне, что находится через дорогу. Сегодня там подают отличные круассаны. «Спасибо, я сыта», — произнесла я вслух и мысленно добавила. «Только не едой, а тобой, зато по горло». норис на мое счастье, телепатом не был. Хотя, может, услышал бы он мои мысли и потелепал бы отсюда поскорее, но, увы. Блондин лишь на миг досадливо поджал губы, а после сказал... «Ну, раз ты не хочешь воспользоваться моим предложением, я воспользуюсь твоей шкатулкой. Нужно отправить начальству промежуточный отчет». С этими словами он достал из кармана пиджака пухлый запечатанный конверт и, не спрашивая моего разрешения, просто откинул крышку ларца и положил туда бумаги. Телепортационная шкатулка вспыхнула, отправляя послание. «Удачного дня!» Намекая на то, что Норису пора бы отчаливать и не мешать мне страдать над расчетами, произнесла я. Еще увидимся», — многообещающе произнес блондин и, наконец-то, сгинул. А я и большой направляющий контур остались. В последнем было столько векторов силы, что, как бы я ни пыталась их разместить, обязательно один или два преломляли друг друга, как бы я ни перестраивала их. Для исправной же работы системы они должны были бы вовсе не пересекаться. Так что это оказалась та еще головоломка. Над ней я начала думать. Тяжко и печально. Какой-то драматический момент, хотя при решении подобных задач любой момент расчетов драматический, появился Стефан. Он и спас меня из этой пучины напряженного уныния. Приятель сиял радостью, как новенький медный грош. Бухнув стол, свой внушительный портфель, Бруковский выдохнул. Уф. Сумел таки в цеху выточить эту демонову болванку. Теперь все, можно с чистой совестью отдыхать и наслаждаться этим чудесным днем. Я посмотрела на коллегу с выражением: не навязывая мне свое мнение о чудесности данного дня. Сосед по столу все понял без объяснений. Расчеты они самые, вздохнув, призналась я. Мне даже начало казаться, что это вообще физически невыполнимо. Более двух тысяч векторов. Бруковский на это присвистнул, а потом все же выдал. «У каждого невозможно, есть свое надо». Поправляя очки, он добавил. «Вот мне тоже казалось, что я не смогу выточить эту болванку. Очень уж заковыристая зараза. Однако смог. И даже выбил у начальства разрешение прогул уйти с работы пораньше, как только закончу. Так что я сейчас быстренько черкану записку, отправлю ее и свободен». «Здорово». Порадовавшись за Стефана, произнесла я. «Атош!» — не стал скромничать он. Затем, достав из стола лист, он вывел на нем пару строк, сложил бумагу в несколько раз и закинул ее в мой ларец, помахал рукой со словами «А тебе удачного дня, Иран! Счастливо!» Я махнула рукой на прощание и снова взялась за расчеты. Вывела одно уравнение и остановилась. Отложила пищее перо, задумчиво посмотрела на исписанные листы, словно глядя поверх них. Вдруг цифры и формулы начали складываться в единую систему. Мне не нужно создавать модель силового контура. Мне нужно создать алгоритм, который запустит построение векторов так, чтобы те методом пропы ошибок, как в эволюции, перебрав тысячи комбинаций, нашли единственную верную. Схватившись за перо, я застрочила с немыслимой скоростью, не обращая внимания на кляксы.